Глава одиннадцатая. Садомит, девка с сокровищем, подхирушник и полный бардак. В общем, за зале Корчмы было на удивление лютно. Помимо полдюжины моих ребят, неторопливо подтягивавших пиво, за столами собралось почти два десятка местных кметов. Они сидели и слушали тихую мелодичную песню, лившуюся из дальнего угла корчмы, пока между ними сновали несколько трактирных девок, разносивших новые порции выпивки. «Лепестком малых роз небо тронул рассвет, на краю моих грез я узрел твой портрет. на заря, старый мир еще спит, но картина сия, дух вовсю бередит». Звучала песня довольно красиво, но, как это водится у поэтовой Барда, в ее смысл прятался за вуалью словесных конструкций, художественных оборотов и прочей подобной хрени, в которой у меня не было никакого настроения сейчас выникать. А вот народу, судя по всему, нравилось и даже очень. А а где теперь?» – начал была я. Но девушка перебила меня на полуслове: «Собирается военный совет?» Корчмарь нам выделил малый зал, он в жилом доме в конце коридора. «Хорошо, будь так добра, собери там ребят, нам нужно многое обсудить». «Я тебе что, обслуга?» Айлин скрестила руки на груди, тем самым лишний раз подчеркнув ее приятные изгибы и с вызовом посмотрела на меня. «Нет, не обслуга», — хмыкнул я, — «и потому я прошу очень вежливо, а не подкрепляю просьбу хорошим пендерем под зад». Но ты все еще часть отряда. Часть отряда, в котором я капитан. И в моей власти оставить тебя без жалования на недельку-другую. Так что будь так добра. Боже, девушка закатила глаза. Какая же ты душная задница. Ладно, сейчас. Она повернулась и всем своим видом, выражая недовольство, пошла к потягивающим пиво парням а я поковылял к стойке, за которой с невозмутимым видом стоял Томаш. Барт тем временем затянул новую песню, так что собравшиеся в зале кметы не обращали на меня никакого внимания. Лишь парочка кметов перебросились парой невнятных фраз, когда я прошел мимо них. «Вода еще осталась», — поинтересовался я, опершись на стойку и еще раз окидывая взглядом зал. Айлен с крайне недовольным видом ходила между столиками и о чем-то тихо переговаривалась с бойцами. Кметы же с открытыми ртами слушали новую песню Барда. «Знаешь, по возвращении из того света люди просят обычно чего покрепче, чтобы прочистить мозги, а ты...» «А у меня голова и без того болит, от алкоголя будет только хуже, так что будь добр, воды принеси». «Точно уверен». Трактирщик с сомнением покосился на меня. «Смотри, за счет заведения, если что, могу и водочки подать, холодной, прямо из погребка!» «Это с какой-то радости такая щедрость!» С нескрываемым удивлением уставился на него я. Честно говоря, этот хмырь, ну никак не походил на альтруиста, который без причины будет разбазаривать деньги. А раз есть причина, то неплохо бы ее узнать. «Ну как? С тех пор, как вы вышли победителями из той заварушки возле купалин, а заодно спасли банных девок, по городу поползли слухи, а вслед за слухами потянулись любопытствующие. Они задерживались тут на час-два, брали выпивку и поесть, и хотели послушать истории, где вы были и что видели». «Ну, их можно понять», — ухмыльнулся я. «Большинство местных кметов, кроме собственной сахи или собственной мастерской, ничего больше не видели». «Да и твои ребята, за словом, в карман не лезли. Такого тут понатрепали. А потом еще и выяснилось, что с вами, оказывается, есть Барт. Его песни очень полюбились публике, так что здешние люди приходят сюда теперь не только ради истории, но и за его музыкой». Корчмарь поставил передо мной кружку с водой. Ручеек денег в мои карманы увеличился еще сильнее, так что я смог даже нанять несколько девок из купалин на роль служанок, тех, что вы недавно спасли. В общем и целом, ваша небольшая компания оказалась довольно ценным активом, так что чем дольше вы пробудете у меня, тем лучше. Вот как! Что ж, хоть какие-то хорошие новости. Возможность не платить за комнаты – это, конечно, хорошее подспорье, особенно в нашей непростой финансовой ситуации, а про то, что наша компания – это не только выгодные активы, но и огромные риски, ему знать совсем не обязательно. В конце концов, если он будет ни сном, ни духом, что из-за нашего присутствия его корчму могут спалить, а его самого подвесить за яйца на ближайшем столбе – Ему же самому будет спокойнее спаться по ночам. «Что то мне подсказывает?» – начал я, глядя на то, как одна из банных девок усаживается к дирку на колени и обнимает его за шею, что к тебе работать вот эти вот пошли вовсе не из заплаты. «Может и так», – равнодушно пожал плечами трактирщик. «Мне, если честно, все равно». После этих слов Корчмарь потерял ко мне всякие интересы и пошел говорить с другим посетителем, у которого как раз закончилось пиво. А у меня появилась возможность обдумать все произошедшее. Та заварушка возле Купалин определенно пошла нам на пользу в репутационном плане. Уж не знаю, как там Бернарду удалось договориться со старостой, Но раз нас всех еще не арестовали, то надо полагать, они пришли к какому-то взаимовыгодному соглашению. И хорошо, союзники нам сейчас очень нужны, особенно когда к врагу подошло крупное подкрепление». «Генри!» Рев Тура разнесся по всей корчме, на несколько мгновений заглушив песню Роберта. «Живой!» На здоровяка со всех сторон тут же зашикали, но он, не обращая никакого внимания, просто попёр вперёд, распихивая стулья вместе с сидящими на них кметами. Следом за ним аккуратно, стараясь ни на кого не наступить и не задеть, пробирался Вернан. «Ну ты даёшь!» Здоровяк отпихнул очередного кмета, буквально впечатав того в столешницу, и вышел, наконец, на свободное пространство перед стойкой. Руки его разлетелись в стороны, а затем сомкнулись у меня за спиной. В глазах почти сразу потемнело, а спина как-то подозрительно щелкнула. Заметив, что я не могу пошевелиться, здоровяк немного ослабил хватку, отступил назад и ободряюще саданул меня по плечу. Несмотря на надетый наплечник, в нем тоже что-то хрустнуло, и по руке начала разливаться неприятная слабость в перемешку с легким покалыванием. «Нельзя же так пугать!» — продолжил Тур, опершись на стойку и выхватив кружку с пивом прямо из рук Кмета, который уже собирался вернуться к себе за стол. «Мы уж было подумали, что ты все отбегался! Да и Вернон сказал!» «Что тебе теперь может помочь только магия?» — продолжил Вернон. «Извини, но мои знания в твоем случае впрямь оказались бессильны». — А про противоядие мы догадались слишком поздно. — Проехали, — отмахнулся я. — Я уже в порядке, вроде бы. Спасибо за то, что залатал рану на боку. Сочтёмся, — Сочтемся, хмыкнул Вернон, тоже беря себе кружку с пивом. — В порядке? Здоровяк залпом осушил свой стакан и толкнул меня в плечо. — Ты знаешь, в этом есть большие сомнения. — Поясни. «Ты почему ее не трахнул?» Здоровяк поставил кружку на стойку и кивнул трактирщику, мол, наливая еще. «Кого ее?» Недоуменно вылупился на него я, пытаясь сообразить, о ком сейчас идет речь. Мозги вроде бы уже успели раскочегариться, но никак не желали выдавать ненужный ответ. «Кого-кого? Айлин, ясное дело!» Бесцеремонно бросил Здоровяк, кивнув куда-то в сторону двери. Она же злая теперь, как Мегера. Явно же девка ждала и надеялась, а ты взял и разрушил все ее ожидания. Так, стоп. Я выставил руки перед собой, пытаясь показать Туру, что надо немного тормознуть и дать мне обдумать сказанное. А почему я вообще должен был ее трахнуть? Девочка с тобой, между прочим, там все двое суток просидела, пытаясь тебя привести в чувство». Мог бы хотя бы разок из ее приходовать, если совсем уж не нравится. Тур взял небольшую паузу, отхлебнул пиво и затем продолжил. «Хотя чему тут не нравится, я не понимаю. И жопа, и сиськи вроде на месте. И если верить моему чувству прекрасного, очень даже ничего». «Ты это...» Тур замялся, то ли не решаясь продолжить фразу, то ли пытаясь ее получше сформулировать не садомит ли часом Ну, блин, приехали. Практически за что боролись, на то и напоролись, только если в самом начале моего путешествия на меня пытались наклеить ярлык садомита за то, что я отказался трахнуть какую-то деревенскую дуру, то теперь на меня пытаются наклеить этот же ярлык за то, что я не захотел приснуть дуре стервозной. И похрену, что ситуация к тому вообще не располагала, да и вообще нормальные люди так не делают. С другой стороны, нормальные люди не разбивают другим людям голову до состояния кровавой каши, не вскрывают глотки нежелательным свидетелям, не расчленяют обезумевших колдунов, не дразнят каждый день смерть в конце-то концов. По их меркам, я и так давным-давно уже превратился в чудовище – Так может, ребята правы, и стоит пересмотреть оставшиеся у меня моральные ориентиры, тем более, что с этой самой стервозной дурой мы прошли довольно долгий путь и уже не раз и не два спасали друг другу жизнь. Сложный вопрос, и голову им сейчас забивать как-то совсем не хочется, так что лучше отложить на потом. Будет повод его еще раз обдумать, хорошо не будет, да и хер бы с ним ни разу не жалко. Слушай, я сделал максимально страдальческое выражение лица. С моей новой внешностью получилось хреново, куда хуже, чем тот же звериный оскал, но натура, похоже, это произвело нужное впечатление. Я только что, блядь, воскрес, и все еще чувствую себя как кусок дерьма, только уже не свежего и растекающегося, а слегка подсохшего на солнце. Так что при всем желании ничего бы не вышло. И на этом, думаю, вопрос закрыт. «А, понимаю!» – гоготнул Тура и сочувствую. «Но ничего, оклемаешься еще наверстаешь упущенное. Только это!» Он снова кивнул куда-то в сторону зала. Я проследил за его взглядом и увидел Айлен. Девушка о чем-то яростно спорила с Венделом, Лицо красное, руки сжаты в кулаки. — Будь добр, успокой свою фурию, пока она парням глаза не начала выцарапывать. Отвечать я не стал. Ситуация и так была максимально кринжовая. Начнешь отрицать и оправдываться, будешь выглядеть идиотом, да еще и мужеложцем посчитают. Можно, конечно, остроумно отшутиться, но что-то как-то настроения нет, да и мозги, как назло, опять пробуксовывают именно тогда, когда нужно. Когда я подошел, Айлин уже собиралась вцепиться в Энделлу в волосы. «Жен! Женщина, мать твою, ногой! Ногой! Дай мне спокойно досидеть!» Отпирался боец. «Я же сказал, закончу пиво, потом водочки холодные и обязательно приду. С... Сколько еще раз это можно объяснять?» «Я тебе не жен...» «А кто? Мужик, что ли?» Гаготнулся сидевший рядом Освальд. «Не, я всякое дерьмо в жизни видел, но чтобы мужика были эти самые, ну, сиськи, такого еще не видеть, видеть доводилось!» «Или у бабы хер!» – поддакнул его у и пьяная парочка залилась хохотом, и это было их роковой ошибкой. У одного на щеке тут же начал расцветать красный след от ладони. Освальд успел перехватить руку девушки до того... Как та достигла своей цели, вот только Айлин не растерялась и, сжав вторую руку в кулак, оттоварила бедолагу прямо по зубам. — Женщина, ты что творишь? Вендел, держась за щеку, вскочил со стула и попытался свободной рукой загробастать девушку. — Вообще уже это! Охренела! Давно ее не лупцевали! О! — выдавил Освальд, вытирая кровь с губ. «Ну вот так это сейчас исправим!» — гоготнул его дружок и бросился вперед. Вот только на его несчастье моя бренная тушка была уже в одном шаге от него, а нога давно преодолела этот самый шаг и теперь запуталась между его ботинками. Она и пиво, давно ударившая парню в голову, не дали тому удержать равновесие. Он пошатнулся и начал падать. Ухватился за стол в надежде все-таки устоять на ногах, но не сдюжил и утащил тяжелую деревянную мебель вслед за собой, попутно разлив недопитое пиво прямо на штаны Освальду. «Никто и ничего исправлять не будет!» Негромко, но отчетливо процедил я, трогая лежащее на полу пьяное тело носком ботинка. «Вам было сказано, что мы собираемся на военный совет». И вы должны были встать, привести себя в порядок и пойти, куда сказано. Но до вас не дошло. Так что вам пришлось объяснять по-другому. Надеюсь, теперь дошло?» «Ген... Генри...» — икнул Усворт, осматривая пятно на штанах, неторопливо растекающееся в области паха. «Да... Да ты видел, что она творит?» «Видел?» — падала голос пьяное тело снизу. «Он ее... он ее вы... вы... вы... Парня перемкнула, и он никак не мог закончить фразу. «Выхераживает!» С трудом выдавил из себя Освальд. Алкоголь в его крови постепенно брал вверх над мозгами. «Не, вы... Выга... выгораживает!» Пьяное тело попыталось пошевелиться и перевернуться на спину, но я не дал ему этого сделать, прижав сверху подошвой своего ботинка. О, этот под под каблушник продолжил за него Освольд, пытаясь оттереть пятно со штанов. Нет, девка-то с этим, но ну, с сокровищем. Венделл перестал дергаться и продолжил изливать свой пьяный бред прямо с пола. «Так что он этот... ну... под... подхерушник! Во!» — выдал Освальд. «И тут у меня все-таки припекло. На два дня... на два дня я вышел из строя, и в подразделении уже творится такой невообразимый звездец!» «Нет, определенно стоит поговорить с Делерином и Бернардом с глазу на глаз по поводу дисциплины в отряде. Пока мы сидели почти без алкоголя, все было более-менее в порядке. Но стоило парням дорваться до халявной выпивки, а заодно и местных девок они пошли в жуткий разнос. Конечно, после тяжелой дороги и боя возле купалин всем нужно было снять напряжение, но и меру все-таки надо знать». «Тур, давай сюда!» — рявкнул я, не обращая внимания на то, что на нас с большим интересом пялилась уже вся корчма. «Бери это пьяное тело!» — рука ткнула Освальда в плечо так, что тот чуть не свалился со стула. «И двигай за мной!» Я ухватился руками за ворот гамбизона Вендела, рывком поднял его с пола и поволок к выходу. Тело не сопротивлялось, просто волочилось следом, пока я пытался пропихнуть его между стульев. Туру было попроще. Здоровяк с подозрением, покосившись на мокрые штаны Освальда, состроил брезгливую мину, взвалил его на плечо и, как ни в чем не бывало, пошел следом за мной к выходу. А следом за нами увязалась Айлен. Девушке, видимо, было интересно, что мы собираемся делать. Мой план был прост. Кое-как вытащив Вендела на улицу, я поволок его безвольное тело, больше сейчас напоминавшее мешок, набитый дерьмом, конюшнем. Идти было недалеко, но по пути с меня сошло семь потов. Боец был довольно тяжелым, а я еще не успел полностью оправиться от действия яда. «Ты это... ты что... за... за...» Сил на то, чтобы закончить фразу, у Вендела уже не было, так что это пришлось сделать мне. «Задумал!» — ухмыльнулся я, подтаскивая его к корыту, из которого пили лошади. «Да так, ничего особенного!» Но до пьяного мозга парня, похоже, дошло, что именно я собирался делать. Он начал вяло сопротивляться, пытаться отползти в сторону, но мои руки держали крепко. Недолго думая, я поднял его голову вверх, а потом с размаху опустил ее в мутную воду корыта. Вытащил... Дал дышаться и прокашляться, затем снова окунул парня мордой в корыто. «Ну, теперь полегче», – поинтересовался я, снова вытаскивая Венделла обратно. «Или еще разок повторить?» «Не, не надо!» Шумно выдохнул парень, отодвигаясь подальше от корыта и пытаясь встать на ноги. Алкоголь его все еще не отпустил, но мысли принялись течь в более ясном русле – «А я бы еще разок макнул!» — хмыкнул Тур, вновь занося голову Освальда над Крытом. «Так для порядку, чтоб место знали!» «Хватит!» — скомандовал я, поднимая Вендела на ноги и вручая здоровяку. «Лучше отведи их в комнаты, пусть проспятся пару часов, и остальным передай, что военный совет откладывается, и да!» Я сделал паузу, пытаясь поймать за хвосту ускользающую мысль. Передай еще вот что: если кто вдруг нажрется, будет конюшни чистить. Угу. Разочарованно хмыкнул Тур и поволок пьяных парней обратно к корчме. Надо признать, вотные процедуры пошли им на пользу. Оба немного пришли в себя и даже пытались шевелить ногами, помогая здоровяку себя вести. Не слишком ты с ними круто. Хмыкнула Айлин, наблюдая за удаляющейся процессией. «Да уж не круче тебя!» Я равнодушно пожал плечами. «Уж лучше так, чем сразу в зубы!» «Ну так ты слышал? Они меня девкой с... с сокровищем назвали!» Айлен снова покраснела и сжала кулаки, как будто это я ей придумал такое нелепое прозвище. «Что? Мне надо было стоять и слушать, как они меня оскорбляют?» «Слышал, слышал!» Ухмыльнулся я, опираясь на стену конюшни. Дышать все еще было тяжеловато, да и яркий свет солнца болезненно резал глаза. А еще я слышал, как меня назвали садомитом и подкаблучником члена девки. Как там он сказал? Подхерушник. Айлен не смогла сдержать улыбку. Ну да, как-то так. Я отлепился от стены и помотал головой, пытаясь разогнать мутную пелену, до сих пор окутывающую мозги. Похоже, утро у нас обоих сегодня не задалось. Блин, всего на два дня из жизни выпало. Парни устроили тут полный бардак. Куда катится мир? Их тоже можно понять. Как-никак четыре месяца воздержания. Айлен как-то странно мне подмигнула. От любых удовольствий кого угодно до срыва доведут. Ладно, пойдем. Должен же кто-то разгребать все это дело.